елена долговесова все как у людей тормози фил там собака что нет никакой собаки сворачивай убери руки николай что то еще кричал но вопли анны и петра с заднего сиденья и скрежет тормозов не дали мне расслышать его слова я пытался тормозить но что то пошло не так и не успев понять что происходит я врезался грудью в руль боли я не успел почувствовать потому что через доли секунды моя голова с хрустом ударилась о лобовое стекло и наступили темнота и тишина. Первое, что нарушило тишину, были крики моих друзей. Я напряг слух, стараясь понять, что происходит. Среди них выделялся голос Анны, моей девушки Анны. Я прислушался и тут же пожалел об этом. «Он мертвый! истерически кричала Анна. «Кругом его кровь! И на мне! Петя, уведи меня отсюда! Мне надо помыть руки, смыть это!» «А как же Филипп? Надо скорую вызвать!» — возражал Пётр. «Какая скорая, ты сдурел?» Раздался уверенный голос Николая. Этот псих сел пьяным за руль, сбил собаку, разбил машину, чуть не убил нас. Как всегда, творит что хочет, а мы должны отвечать. У меня, кажется, рука сломана, заплакала Анна. Короче, сейчас глубокая ночь. Пока никто не приехал, надо сматываться отсюда. Филу уже ничем не поможешь. Пошли, хватит разговоров. А где собачка? Всклипнула Анна. Почем я знаю, может, убежала. Голоса начали затихать. Я хотел их позвать. Сказать, что жив, но вместо слов изо рта вырвался какой-то невнятный стон. Я пошевелил руками, потом ногами, вроде целый, Покрутил головой на месте, но что-то не так. Мне показалось, что она стала меньше, и на ней словно была шапка-балаклава, причем натянутая до самого подбородка, потому что я чувствовал, что и голова, и лицо покрыты чем-то мягким. Я хотел потрогать лицо, но почему-то не мог поднять руки. Попытался встать, но выпрямиться никак не получалось. Мне удалось подняться только на четвереньки. При этом замысловатый узор из трещин на асфальте неожиданно оказался совсем близко от моего лица. И сильно пах пылью, бензином и еще чем-то трудноопределимым. Я подумал, что это все потому, что руки я так и не смог выпрямить. Поэтому и стою на коленях и локтях. Неважно, хоть ползком, но мне нужно добраться до машины, пока она не загорелась. До моей сумки с ноутом там последняя версия новой игры. И почему я только не загрузил ее вчера в облако? Я приготовился к тому, что передвигаться на четвереньках будет неудобно и больно. Но, к моему удивлению, я совершенно не чувствовал неровности асфальта под локтями и коленями. Точно на них были защитные щитки из плотной толстой кожи. Я осторожно сделал первый шаг и, слегка пошатываясь от непривычного положения тела, пошел туда, где, как я думал, осталась машина. Было уже темно и пустую трассу, Освещал лишь одинокий фонарь на краю дороги. Голоса друзей стихли, и слышны были только какие-то неясные шорохи и мое тяжелое дыхание. Я упорно шел вперед, пока не почувствовал запах Гарри, сженой резины и еще один запах — запах мертвого тела. Я поднял голову и увидел машину и в ней человека, лежащего грудью на руле. Дверь была открыта, человеческая рука безвольно свисала вниз, и с нее медленно капала кровь. На человеке были белые кроссовки и черная футболка с какой-то надписью. Похожую футболку мне подарила Аня. На ней сзади было написано «Ничто не имеет значения». На этой были те же самые слова. Неожиданно для себя я облизнул губы, да так сильно, что языком достал до самого носа. Я не успел задуматься о том, что стало с моим языком, потому что спутанные в клубок мысли и так с трудом шевелились в моей голове. Одна из них, самая тревожная... Упорно пыталась прорваться на поверхность. До меня вдруг начало доходить. Это же мое тело и белые кроссовки мои и футболка. Я постарался выпрямиться, насколько мог, и дотянулся до своего тела в машине. Оно не шевелилось и походило на манекен для краш-тестов. Меня в нем явно не было. Но где тогда я? Тот, кто видит это тело, душа или неважно. Не похоже было, что она, вернее я, свободно парил где-то поблизости. Очевидно, что я стоял на земле в плотной оболочке. Внезапно в зеркале заднего вида я ясно увидел отражение этой оболочки. Это было лицо, но слишком вытянутое, так что нос оказался где-то далеко впереди. И его кончик был черный, с большими ноздрями и все время шевелился. Лоб и щеки были покрыты короткой желто-коричневой шерстью с белыми вкраплениями, а по бокам головы свисали кончики длинных ушей. Это лицо смотрело на меня большими синими, совершенно чужими глазами. Только где-то в их глубине мне померещился слабый отблеск меня самого. А ниже лица виднелась покрытая шерстью шея, переходившая в тело и лапы. Собака, большая рыжая дворняга, что-то вроде помеси лабрадора и хаски. Наверное, я на целую минуту застыл, вглядываясь в отражение и не в силах осознать увиденное, а потом своим бросился прочь. Начинался рассвет, а я все бежал по дороге, рискуя быть сбитым, изредка проносившимися мимо машинами. Мои новые ноги-лапы передвигались, как заведенные. Они бежали словно сами по себе и не мешали роиться мыслям в голове. «Это все не настоящее. Я просто заработался над очередным проектом, и теперь эта компьютерная игра мне снится. Но почему я никак не могу проснуться? И куда, и зачем бегу?» Ответа не было. И помощи, похоже, ждать было не от кого. Ноги неожиданно замедлили бег возле какого-то столба, а нос потянулся вперед и стал обнюхивать его цементную поверхность, от которой исходил такой притягательный, кисло-сладкий, тягучий запах, что еще секунда, и я бы поддался спонтанному желанию поднять ногу и описать столб, но волевым усилием взял себя в руки. Меня замутило. Вся эта ситуация, мысли, запахи, а теперь еще и с трудом контролируемые желания не моего тела, это было слишком для одной ночи после дня рождения. Вдали показалась очередная машина. Но вместо того, чтобы проехать мимо, она вдруг мигнула фарами и остановилась на обочине прямо передо мной. Я инстинктивно попятился назад. Из машины вышла девушка в чем-то похожем на рабочий комбинезон. Она поманила меня рукой, распахнула заднюю дверцу машины и посмотрела так, словно именно меня она очень долго искала и, наконец, нашла. Я почему-то присел на задние ноги, слегка пригнулся к земле и приподнял переднюю лапу. Можно ли доверять этой девушке? Пронеслось в голове. Но она, по крайней мере, заберет меня с этой дороги и отвезет в город. А друзья бросили меня здесь одного и даже не вызвали скорую. И Аня тоже бросила. И теперь я, черт знает, в чем теле, в абсолютно беспомощном состоянии. Из машины шло тепло и доносился сладкий конфетный аромат с примесью чего-то травяного. Я решительно подошел к девушке и запрыгнул на заднее сиденье. Машина двинулась с места и через час... Я оказался в собачьем приюте. «Где ты его подобрала?» «Прямо на трассе». «На нем кровь. Может, он кого-то покусал?» «Да нет. Он вроде спокойный и понятливый». «Хочешь взять его на передержку?» «Не могу. Мама приехала в гости, а ты же знаешь, как она относится к этой работе». «Тогда после карантина найдем ему хозяина. Он молодой пес. Может, кому и понравится». Я сидел на задних лапах и, задрав голову, переводил взгляд с девушки в комбинезоне, которая меня привезла и пахла конфетами, на другую девушку, в синем рабочем халате, пахнущую лекарствами. Мне чего то казалось, что они сейчас совершат чудо, и этот кошмар наяву закончится. Я встал и попытался повелеть хвостом, вспомнив, что вроде бы так можно выразить свое хорошее отношение и симпатию, но хвост не хотел меня слушаться. Девушка в синем халате надела на меня ошейник и куда-то повела. Я послушно шел за ней, уговаривая себя, что потерпеть осталось недолго. Она привела меня в комнату, вдоль стен которой стояли клетки, и в них сидели собаки. Большие и маленькие, лохматые и гладкие. Некоторые скалили зубы и рычали при приближении к ним, другие молча сидели и обреченно смотрели на нас. Мой нос при этом непрерывно дергался, втягивая запахи животных. Одни отдавали агрессией, другие – страхом, а все вместе – вызывали во мне сильное беспокойство и все нарастающую тревогу. Девушка подвела меня к пустой клетке и открыла дверцу. Я посмотрел на нее, потом на клетку, и оглянулся на товарищей по несчастью, наблюдавших за мной из других вольеров. Девушка погладила меня по голове и сняла ошейник. Я уже готов был войти внутрь, а мое собачье тело нет. Похоже, оно было знакомо с этим местом или подобными ему, и ни за что не хотело тут оставаться. Я повернулся и изо всех сил рванул к выходу. Девушка этого не ожидала и отпрянула в сторону. Я буквально вылетел за дверь комнаты и пронесся по коридору. С правой стороны потянуло свежим прохладным воздухом. Я инстинктивно бросился туда. Чуть не сбил с ног какого-то мужика, входившего в дверь, и оказался на улице. Я бежал, куда глаза глядят, понимая, что потерял шанс на спасение. Карантин в вольере был явно не тем, на что я рассчитывал. Было утро и люди спешили по своим делам. Я остановился на перекрестке, не зная, куда бежать дальше. Запахи, окружавшие меня со всех сторон, смешивались, путались и сбивали с толку. Сладкие и кислые, резкие и еле уловимые, манящие и отталкивающие. Кофе, духи, пот, кожа, выхлопной газ, краска. Прохожие подозрительно косились на меня. Большинство обходило стороной, а какая-то тетка, вышедшая из припаркованной машины, Пнула ногой прямо по ребрам, бормоча проклятие. Боль быстро распространилась по телу, и я прижался к стене ближайшего здания, опасаясь новых пинков. Вместе с болью в голову пришла простая и очевидная мысль: Мне надо домой. Я еще раз огляделся по сторонам и понял, где нахожусь. Улица, по которой я бежал, вела в район новостроек. В одном из таких новых домов мы с моей девушкой Аней снимали квартиру. Я доберусь до дома, дождусь Аню и пойду за ней в больницу, куда отвезли мое «меня». И тогда все как-то образуется. Во дворе моего дома в песочнице возилась парочка малышей. Их мамы увлеченно обсуждали хождение на горшок и поносы своих чат. Я слышал их из кустов так хорошо, словно сидел рядом. Тонкий, песклявый голос одной мамаши то и дело перебивал голос другой, низкий и глухой. И казалось, что кто-то одновременно лопит по босам и сверлят стену. Похоже, у меня обострилась не только чувствительность к запахам, но и слух. Это было непривычно. Я на минуту отвлекся на это новое ощущение и чуть не пропустил появление Ани. У нее была перевязана правая рука, и она возвращалась домой не одна, а с Петром. Я вылез из кустов и подошел поближе, стараясь, однако, соблюдать дистанцию. Они говорили обо мне. Когда похороны? Через два дня на местном кладбище. Родители его приедут? Они в разводе, живут за границей, не приедут. Жаль, Филиппа. Да не жаль. Он с ними уже три года не общался. Я бы тоже не пошла. Но кто-то же должен. Вы же вроде вместе. Да уж, вместе. То по бабам шляется, то по барам. Индия-разработчик хренов. Игры они типа команды разрабатывали по ночам. Врал все время. Предложения мне не делал. Детей не хотел. А теперь вот умер. Да так, что чуть всех нас не убил в свой же день рождения. Понесло его гонять на машине по трассе. А все эти его игры, эксперименты. Да нормально он парень был. Уж не хуже Кольки нашего. Может и не хуже. Только для него никто и ничто не имело значения. Я даже футболкой ему с такой надписью купила. Он вообще будто не со мной жил, а в своих играх. Наверное, теперь туда и отправился. Аня заплакала. Петр остановился, обнял ее и поцеловал. Звук поцелуя прозвучал так ясно и отчетливо, что мне стало не по себе. Аня обняла Петра в ответ, и они пошли к моему, теперь уже бывшему подъезду. Я какое-то время смотрел им вслед, Потом огляделся по сторонам. Дети играли, мамы болтали, деревья росли. Мир продолжал благополучно цвести и пахнуть без меня. А у меня в нем больше не было ни моей жизни, ни моей девушки, ни дома, ни любимой работы. К тому, что со мной произошло, лучше всего подходило геймерское слово «нуб». Вернее, нубище, нубяра. И оно довольно точно отражало мое теперешнее состояние. Новичок, полный лузер в чужой игре. Следующие два дня я пытался приспособиться к жизни в новом обличии. Нет, я не смирился, а решил потерпеть и дождаться похорон. Уверил себя в том, что когда мое тело принесут на кладбище, я каким-то образом смогу воссоединиться с ним. Это был мой хитрый план. Я почти поверил, что это возможно. Два дня как-нибудь выдержу, говорил я себе. Представь, что это такая игра. Первое, что я сделал, нашел место для ночлега в домике на детской площадке. и отправился бродить по нашему небольшому городу, Решив, что так два дня пройдут быстрее. Я пришел к дому моего детства, серой девятиэтажке, с трещиной на боку. Сидел в траве и смотрел на бывшие наши окна и балкон на шестом этаже. По соседству был балкон моего друга детства, и через проем в стене между ними мы лазили друг к другу в гости. Для связи вместо телефона мы использовали игрушечное ружье с пистонами. Оно лежало между балконами и нужно было выстрелить из него, чтобы позвать друга. Потом... Я пошел к моей бывшей школе. Теперь на ее месте стояло новое желто-коричневое здание. Я смотрел и думал, что все, что осталось от старой школы, это земля под новым зданием. Если я ничего не придумаю, то мое тело тоже скоро станет землей. Правда, я где-то читал, что на самом деле земля живая, она дышит и разговаривает. Верхний ее слой. Если опустить в нее железный гвоздь и присоединить к нему передающее устройство, то можно услышать, как шевелятся корни движутся насекомые и черви, перемещаются слои земли. Может, мое тело тоже станет такой землей? Эти размышления, как ни странно, отвлекли меня на какое-то время от невеселых мыслей, и я отправился в ближайший лес, который начинался сразу за домами, чтобы послушать землю. Как только я вошел в лес, в нос мне ударил очень сильный запах. Будь я человеком, то счел бы его неприятным, но теперь меня неудержимо тянуло к нему. Я покорно шел по его следу, пока не осознал, что сейчас упаду в траву и начну кататься по ней. Это было внезапно возникшее где-то в глубинах моего тела желание, от которого меня тут же стошнило в кусты. Человек во мне на этот раз победил. Только надолго ли? Я поспешил уйти из леса и бродил по городу, стараясь избегать людей, других собак, столбов и скамеек. К вечеру мне захотелось есть. Некоторое время я сидел возле магазина, склонив голову на бок, и провожая полным надежды взглядом всех выходящих из него. Но никто не поделился со мной ни колбасой, ни хлебом. Я вздохнул и пошел к ближайшему открытому мусорному баку и запрыгнул на него. Сверху в нем лежал обкусанный кусок пиццы. Я аккуратно поддел его зубами, спрыгнул вниз и отбежал со своей добычей на всякий случай подальше. Пицца была вполне сносной, никакой брезгливости я не почувствовал. Трудно было с языком. Я никак не понимал, куда его деть. Похоже, собаки не умеют жевать, по крайней мере, я так этого и не смог сделать. Пришлось разорвать пиццу на кусочки и проглотить. Я чуть не подавился с непривычки, но запить еду водой из ближайшей лужи не получилось. В нее то и дело наступали ноги проходивших мимо людей. Пришлось идти на главную площадь, где был большой фонтан. Локать воду языком оказалось даже приятно, в отличие от глотания еды. Вечером я вернулся на детскую площадку, забрался в домик. Пол в нем был устлан какими-то палками и камешками. Похоже, днем дети здесь во что-то играли. Кое-как устроившись, я положил голову на передние лапы. Ночь была тихой и теплой. Небольшая компания подростков немного покричала неподалеку и разошлась по домам. Но для меня тишина все никак не наступала. Пространство было полно разных шорохов, звуков. Заснуть не получалось, и я попытался разобраться со своими беспорядочными мыслями. Вообще, рефлексия — это не ко мне. Но в создавшейся ситуации найти системную ошибку, которая вызвала сбой в программе моей жизни, надо было попытаться. Я начал перебирать в голове, словно видеофайлы, разные эпизоды. Родители развелись. Я обижался на них. Сбегал из дома. Один раз по детской глупости подставил друга. Он мне этого так никогда и не простил. Потом работа. Разработчик игр. Другая реальность. Отдалился от родителей, друзей. Аня нравилась моя увлеченность созданием игр она сама 3D-дизайнер. Но время шло, и ей захотелось больше внимания, какой-то определенности в наших отношениях. Все закончилось ссорой и вот теперь, похоже, Петром. Я был обычным человеком. У меня были темные волосы, светлые глаза и средний рост. Предпочитал джинсы и толстовки с капюшоном. Иногда бегал по утрам, любил кофе с чесноком и текилу. У меня не было животных, только лимонное дерево без лимонов. Любил смотреть большой теннис по спортивному каналу, И ненавидел сюрпризы. Почему же именно со мной такое произошло? Я вышел из домика, сел и долго смотрел на звездное небо. Но ответа так и не дождался. Весь следующий день я бродил по городу, добывая еду на помойках. И время от времени возвращался к своему дому. Хотел еще раз увидеть Аню. И увидел, как она вышла из подъезда и выбросила в мусорный контейнер мои толстовки и коллекцию компакт-дисков со старыми играми. Наконец наступил третий день. Ранним утром я уже был на нашем местном кладбище и ждал под деревом недалеко от главного входа. Ближе к полудню на дороге появился черный катафалк. Я весь напрягся и приготовился. Из подъехавшей машины вышли Аня с Петром и пара моих друзей-коллег. Работники ритуальной службы ловко и привычно подняли гроб, вытащили его из машины и понесли. За ними неуверенно потянулись мои друзья. Аня крепко держалась за руку Петра. Я осторожно пошел за ними. Возле свежевырытой ямы наша малочисленная процессия остановилась. В нос мне ударил запах влажной земли. В нем, как и в самой земле, было что-то такое живое и настоящее, что я застыл на месте, не в силах отвести взгляд. Аня с Петром отказались от прощения и махнули рабочим, мол, закапывайте побыстрее. Земляной град обрушился на так и не открытую крышку моего гроба. Этот стук отдавался невыносимыми гулкими ударами у меня в голове. И под этот стук... Мне вспомнилась фраза про колокол, который звонит по тебе. Я вдруг осознал это значение. Этот колокол звонил по мне в эти минуты так сильно и яростно, что хотелось кричать, чтобы все это прекратилось. Но крикнуть я не мог. Сделать тоже ничего не мог. Только бежать. Бежать всегда и от всего. Все, что остается бродячим псам. Это их единственная привилегия. А теперь и моя. И я побежал. Я носился по кладбищу, выл и лаял, понимая, что мне нет пути назад в мое тело и мою жизнь, что все кончено. Постепенно отчаяние во мне уступало место злости. Я остановился возле одной из могил в глубине кладбища и сказал себе «Я не сдамся». Пусть я не могу вернуться в прежнее тело, но душа же вроде бессмертна. Так почему бы ей снова не возродиться в человеческом теле при новом рождении? В конце концов, персонажи в играх непрерывно это делают. Только мне нужно что-то сделать. Но что? Может, человеческую жизнь нужно заслужить? Но как? Возможно, для начала надо стать положительным персонажем, то есть хорошей собакой. Хороший, значит домашней и воспитанный. А для этого нужно найти себе хозяина. Но где его искать? Захочет ли кто-нибудь взять собаку с улицы? Может, мне надо было остаться в приюте? Пришла бы какая-нибудь сердобольная старушка или ребенок, мечтающий о собаке, а у родителей нет денег на породистого щенка. И взяли бы меня. А я бы уж хорошо себя вел. Команды выполнял бы. Это несложно. Сидеть, лежать рядом, фу, и все такое. Встречал бы хозяев радостно у дверей, тапки им приносил. Они бы водили меня гулять. Я бы гадил, где придется, бегал за палками и суками. Вот это жизнь, свобода. Да уж. Но теперь уже поздно придется искать хозяина самому. Я решил подождать возможного хозяина у выхода с кладбища, лег в тени березы и провожал внимательным взглядом всех приходивших и уходивших. Но они только настороженно косились на меня. Один ребенок хотел подойти поближе. Но мама тоже схватила его за руку и зашипела. «Ты с ума сошел? Она наверняка больная, и у нее блохи». Я хотел сказать ей, что я не она, а он, и у меня нет блох. В приюте меня, кроме всего прочего, обрызгали чем-то мерзким, и никакие блохи, если они и были, не выжили. Но вспомнил, что не могу говорить, и только тихо заворчал. А потом на дороге показались мои друзья и Аня, уходившие из кладбища. Мне на секунду пришла в голову мысль, «Может, Таня возьмет меня к нам домой?» Но потом я увидел, как она не выпускает руки Петра. И понял, как глупо выглядела бы наша троица. Конечно, можно было попробовать увязаться за Николаем. В сущности, это он виноват во всем. Схватился за руль, и я потерял управление. Если ему так было жалко собаку, может, он возьмет меня к себе? Подумав так, я направился к Николаю, который уже открыл дверцу машины. Я подошел и стал пристально смотреть на него. Он сначала не обратил на меня внимания, а потом тоже уставился на меня. На секунду показалось даже, что он понял, что это я. Чтобы подтвердить это, я негромко гавкнул два раза. Но Николай вздрогнул и заорал. «Пошла отсюда, псина! Вали, давай, попрошайка». Он наклонился к машине и стал что-то там искать. Я не стал ждать, пока он вытащит нечто, чтобы ударить меня, и потрусил прочь. Аня с Петром тем временем сели в машину и уехали. А за ними и мои коллеги-друзья, и последним кинув на меня опасливый взгляд, Николай. Я стоял и смотрел, как оседает на дороге пыль, поднятая их машинами. А потом вернулся к своей могиле и увидел на ней чурного кота, который топтался по свежей земле и нюхал оставленные моими друзьями хлеб и конфеты. «Кошка на могиле — это хорошо или плохо?» «Может, это какой-то знак?» — пронеслось у меня в голове. Мое горло издало звук, похожий на рык. Кошка подняла голову, вздыбила шерсть и зашипела. Но потом вдруг, словно присмотревшись внимательнее, успокоилась презрительно повернулась ко мне спиной, не спеша спустилась с могилы и с достоинством направилась куда-то вглубь кладбища. Мое собачье тело бросилось было за ней, но моя человеческая суть пришла в замешательство от странного поведения кошки, и тело не сдвинулось с места. Неужели она почуяла, что я не собака? В следующие пару дней я слонялся по кладбищу, безуспешно пытаясь найти себе хозяина, всем своим видом изображая то гордого бездомного бродягу, то испуганного потеряшку, но чаще всего я лежал возле своей могилы, и некоторые люди думали, что я оскорблю по хозяину, и подкармливали меня. Кто-то даже решил, что я чуть ли не местный хатика, притащил коробку и соорудил мне из нее будку. Почему я остался там? Мне казалось, что в таком месте люди как-то добрее из-за близости к вечности. Им всех жалко, умерших близких, себя, а некоторым и весь этот нелепый мир, полный классных вещей и дерьма одновременно. Однако брать меня к себе домой никто не собирался. Вечером на третий день разразился ливень. Сначала просто гремело, а потом хлынул такой дождь, что я в полной мере прочувствовал на своей шкуре выражение «Льет как из ведра». От него невозможно было спрятаться под деревьями. Земля вокруг мгновенно стала превращаться в липкую жижу, в которой вязли лапы. Шерсть намокла и прилипла к коже. Промелькнула мысль, что мне явно не помешал бы собачий дождевик. Но хозяина, который на меня его надел бы, я так и не нашел поэтому бросился бежать с кладбища, надеясь, что где-нибудь в городе смогу укрыться от дождя. Я бежал злесь на себя, на Аню, Николая, Петра и на весь мир за все сразу. За то, кто я теперь, за то, что план по поиску хозяина не сработал, и за то, что я промок почти до костей. Злость согревала и подстегивала меня, но когда я полностью вымок, меня стала бить мелкая дрожь. Я попытался ее остановить, но понял, что не могу контролировать свои мышцы. С ними было что-то не то. Меня трясло как в лихорадке, так что, казалось, мозг бьется о стенки черепа. Мне срочно нужно было где-то согреться. Куда бежать? Все у нас в городе знали, что возле больницы живет несколько бродячих собак. И местный охранник о них заботится и даже пускает к себе в бытовку погреться. Трясясь всем телом, я побежал к больнице. Собак возле нее не было, но в бытовке горел свет. Я подошел поближе и громко залаял. «Еще какой-то бродяга к нам прибился», — послышался спокойный голос. Дверь открылась, за ней стоял пожилой сторож в форме охранной фирмы и смотрел на меня с доброй ухмылкой. «Ну, проходи! Видишь, как сильно промок, и дрожишь весь!» В углу подсобки сидели трипса, довольно облезлые и потрепанные. Я почувствовал, как моя голова непроизвольно крутанулась в одну сторону, а тело в другую, и дождевые капли разлетелись веером во все стороны. Мне стало лучше, и дрожь начала отпускать. В это время в дверь постучали, и на пороге появилась крупная рыжая тетка в белом, но заляпанном чем-то халате. В руках у нее были две большие сумки, из которых она бодро начала доставать кастрюли. От них шел вкусный запах еды. «Здорово, Свет Петровна! приветствовал ее сторож. Уже накормила своих больных. Да что их там кормить-то, палыч, возразила женщина низким грудным голосом. Аппетита никакого. А некоторым наоборот, деликатесов подавай. Собачкам-то моим принесла чего. А как же, принесла твоим живоглотам. А это кто у тебя? Новенький? Красивый, не то что эти. И она кивнула на сидящих в углу собак. Иди сюда, рыженький. Позвала она меня ласково и открыла одну из кастрюль. Вот тут супчик. проголодался, небось. Ешь. Я с опаской вышла с своего угла. Я уже встречал таких теток. Сначала приманят, а потом как саданут по спине сумкой или вон той же кастрюлей. Но это вроде было искренней. Дальше я думать уже не мог. Запах еды манил меня неудержимо. Эти остатки супа, которые не доели больные, показались мне самыми вкусными на свете. Я ел суп, и жизнь постепенно начинала казаться не такой уж плохой. Похоже, мне недостаточно просто найти хозяина. Нужен человек, который будет меня любить, а я буду его слушаться. Такой взаимовыгодный обмен. Может, если я понравлюсь этой женщине, она будет добра ко мне, и все получится. На следующее утро я приступил к выполнению своего плана. Местные собаки весь день где-то пропадали. Наверное, лазили по помойкам и свалкам. Или шатались по улицам. Я же оставался во дворе больницы. И когда повариха Светлана Петровна появлялась, я следовал за ней. Приезжала ли машина с продуктами? Выходила ли она, чтобы поболтать с охранником или покурить? Или по каким-то другим делам? Я был тут как тут. Смотрел на нее преданными глазами, вилял хвостом. У меня это получалось теперь по собственному желанию, а не когда соизволит мое тело. Я очень старался быть дружелюбным и хоть чем-то полезным. Как-то подобрал упавший при разгрузке пакет с мукой и притащил ей. Уже через два дня я заметил, что мои старания не прошли даром. Она то гладила меня мимоходом по голове, то вместо остатков супа дала маленький кусок вареного мяса. Увы, на третий день все это оборвалось. Резко и грубо. Все началось утром, когда к Светлане Петровне приехали какие-то люди и о чем-то с ней долго говорили. А после их отъезда она вышла во двор и нервно курила одну сигарету за другой. Потом пошла к Палычу и кричала там, что из-за его собак ее обвинили в краже. Он собак приваживает, а они таскают у нее свежие продукты с кухни. И рыжий пес тоже. А она к нему всей душой лучший кусок отдавала. Я не мог поверить, что она говорит так обо мне. И вечером все-таки пришел вместе с другими собаками к кухне, но нас там уже поджидали. Во дворе больницы стояла грузовая машина с клетками в кузове. Из нее вышли двое мужчин в сером камуфляже с большими сочками в руках. Наверное, первый раз с того времени, как я стал собакой и оказался на улице, меня охватил такой страх, что шерсть встала на загривке дыбом. Как загипнотизированный, я смотрел, как мужчина ловко накинул сачок на одну из собак, и как она беспомощно и испуганно забилась, пытаясь освободиться, но только еще больше запутывалась в сетке. Словно парализованный этим действием, я в последнюю секунду успел отскочить от сачка, который попытался накинуть на меня другой мужчина. Я рванулся в сторону и чуть не угодил в сачок первого ловца, который уже посадил пойманную им собаку в клетку. Я заметался по двору, кровь стучала в ушах, в голове билась мысль. «Не может быть, чтобы со мной так поступили. За что? Я так старался быть хорошей собакой. Это должно было помочь. Возможно, я был не лучшим человеком, но теперь же я стараюсь, а все опять плохо заканчивается». Значит, хороший я или плохой не имеет значения? Что тогда важно? В чем смысл? А может, его вовсе нет? Мне удалось обойти одного и второго ловца, и я оказался у забора, но они приближались. В последний момент я подумал, что собаки ведь могут перепрыгивать через препятствия. Собрался с силами и прыгнул куда-то вверх и в сторону. И, к собственному удивлению, приземлялся на лапы с другой стороны забора. Я больно ударился лапами, но не остановился, а бросился бежать. Прочь от больницы, от людей, от самого себя. Я добежал до заброшенных гаражей, забился в один из них и лежал там до самой ночи. Ныли отбитые лапы, острые камешки впивались в тело, и меня накрыло сразу всеми чувствами безысходности, одиночества и отчаяния. От того, что Аня, не успев меня похоронить, уже сошлась с Петром, и что родители не приехали на мои похороны, как будто я для них давно уже умер. И что тот мой друг детства так меня и не простил. И Аня не простила. Никто не простил. И что я не доделал свою самую крутую игру. И что погнал по этой трассе пьяный, просто чтобы выиграть спор. И что все так глупо закончилось. Было уже за полночь. Наступал девятый день моей собачьей жизни. Я медленно плелся по пустой улице, когда впереди показался ночной автобус. Почти машинально я вышел на проезжую часть, сделал шаг ему навстречу и закрыл глаза. Раздался скрежет тормозов а потом я ударился боком обо что-то большое и плоское, но толчок был слабый. «Эй! Вот черт! Что ты делаешь, глупая собака?» Раздался надо мной молодой и звонкий голос. Меня обдало ощущением чего-то мягкого, теплого и доброго. Я открыл глаза и увидел перед собой невысокую белокурую девушку. «Живой?» — снова спросила она. «Давай-ка я отвезу тебя к ветеринару на всякий случай. Все равно моя смена уже закончилась». Мне в этот момент было все равно, и я пошел за ней в автобус. В левом боку что-то болело, но не сильно. Девушка-водитель села на свое место, достала из сумки бутерброд и протянула мне. «Ешь, это мой ужин, но тебе нужнее». Она улыбнулась и нажала на кнопку. Дверь автобуса закрылась, и мы поехали. Дальше все происходило как в тумане. Я был там, но казалось, будто находился где-то очень далеко. Я как-то внезапно потерял желание что-то менять. Быть человеком или быть собакой. Жить или умереть, да какая разница? От этого ничего не изменится. Ветеринар сказал, что ничего страшного, просто ушиб. Выписал мазь, чтобы снять боль в боку. Мы с девушкой снова сели в автобус и куда-то поехали. Приехали в гараж. Пока она разбиралась с дежурным гаража и автобусом, я стоял и ждал, и не убегал только потому, что уже ни в чем не видел смысла. «Пойдем, я тут недалеко живу», сказала девушка. Я опустил голову и побрел за ней. «Катюша, чья это собака?» — раздался голос, когда дверь в квартиру открылась. «Сереж, его зовут Пес. Я его чуть не сбила. Он на дорогу вышел. Смотри, какой он потерянный. Пусть побудет у нас пару дней, пока у него Бог заживет». «Ты меня можешь уговорить на что угодно». Добродушно проворчал высокий парень в очках, домашней пижаме и тапках, который открыл нам дверь. «Познакомься, Пес», — сказала Катя. «Это мой муж Сережа. Это наш дом, а теперь и твой. Ну, по крайней мере, на какое-то время». Смутилась она и бросила взгляд на Сергея. Пусть поживет вроде симпатичный, улыбнулся Сергей. Так неожиданно для себя, я поселился у Кати и Сергея. Мое безразличие к происходящему никуда не делось. Поэтому я думал, что побуду у них день или два, а потом они меня отправят обратно на улицу. Но мне было все равно. Жить мне больше не хотелось. Но прошел день, потом второй, а потом и третий. Катя купила мне в зоомагазине большую подстилку-лежанку, низки для еды жевательную кость, ошейник и целую кучу собачьих игрушек. Сергей со вздохом смотрел, как Катя скупает все это, понимая, что она не собирается меня прогонять или отдавать в приют. И он начал потихоньку тоже пытаться наладить со мной отношения. Кормил, гулял по вечерам, когда Катя была на работе. Я отстраненно следил за всей этой суетой вокруг меня. Бог мой заживал, но настроение не улучшалось. И большую часть времени я просто лежал на подстилке, положив голову на лапы и уставившись в одну точку. Я больше ни о чем не думал, не задавался бесполезными вопросами и не замечал, что Катя внимательно наблюдает за мной. «Мне кажется, у него депрессия», — как-то днем обеспокоенно сказала Катя. «Брось, у собак такого не бывает», — возразил ей Сергей. «А у нашей бывает, с ней что-то не так». Они полезли в интернет, чтобы узнать, что со мной не так, и наперебой читали друг другу статьи, пытаясь поставить диагноз. Потом позвали специалиста по собакам, друга заводчика и еще нескольких знакомых любителей собак. Все эти люди приходили, смотрели на меня, кто с интересом, кто равнодушно. И все одинаково пожимали плечами и уверяли Катю, что брать бродячую собаку в дом и даже не из хорошего приюта, а прямо с улицы – большая ошибка. Я никогда не стану домашним. Я смотрел на них и думал, знали бы они, в чем причина моего состояния, не поверили бы. А однажды Катя пришла домой грустная. Надела на меня ошейник, и мы пошли гулять в ближайший небольшой лес. Я чувствовала, что с ней что-то не так, словно все жизненные процессы ее замедлились, и ощущение от нее было почти такое же, как от меня. Катя задумчиво подняла палку и отбросила ее с тропинки, по которой мы шли. Она вовсе не рассчитывала, что я побегу за палкой. Я никогда не бегал за палками, не скакал весело по кустам, не обнюхивал встречных собак и не катался по траве. Катя все это списывала на то, что раньше я был домашним, и на особенности моего воспитания у прежних хозяев. Но теперь я почувствовал, что мне нужно принести Кате эту палку. Я бросился в кусты, нашел ее по еле уловимому запаху, принес и стал всем своим видом показывать, чтобы Катя кидала еще. Она сначала не поняла, а потом вдруг обрадовалась, улыбнулась, потрепала меня по голове и бросила палку. Я с энтузиазмом метнулся за ней снова. Так я бегал раз десять и неожиданно почувствовал себя немного лучше. Словно у меня появились дополнительные силы, и жизнь перестала казаться такой уж безнадежной. Когда мы возвращались, Катя вдруг сказала: Знаешь, пес, мы Гейм уже давно хотим ребенка, но его все нет и нет. И сегодня у меня один из тех дней, когда я снова получила ответ: Нет. Всегда нет. И может, никогда не будет да. Ее голос дрогнул: Я так рада, что ты у нас появился. Только мне казалось, что тебе у нас совсем не нравится, и что с нами что-то не так. Раз даже ты, собака, Не хочешь жить с нами, и наша любовь и забота тебе не нужны. Я даже стала думать, что не просто так у нас детей нет. Мы оба совершенно здоровы, но они не хотят к нам. И я не понимаю, почему. Мы же вроде неплохие люди». Она еще что-то говорила, а я думал о том, что она не представляет, как я ее понимаю, и что мы с ней в каком-то смысле товарищи по несчастью. Наверное, первый раз в жизни я почувствовал себя настолько живым и реальным самим собой, просто потому, что посочувствовал другому человеку. С этого дня я стал нормально есть и гулять, и играть. И все больше ощущал себя настоящей собакой. О прошлом я больше не вспоминал, про будущее не думал, жил только настоящим. Я подружился с Сергеем и каждый день бегал к гаражам встречать Катю после смены. Она договорилась со своим начальством и несколько раз брала меня с собой в рейс. Говорят, что поездка в транспорте для собаки – это стресс. Но, видимо, я все-таки не до конца стал собакой. Мне ночные поездки очень нравились. Пассажиров было немного. Ночной автобус неторопливо ехал по постепенно темнеющим и пустеющим улицам, на которых зажигались фонари. А в конце маршрута мы с Катей встречали рассвет. Иногда вместе с каким-нибудь заснувшим и проехавшим свою остановку пассажиром. Прошел месяц с того дня, как я поселился у Кати и Сергея, когда однажды во время очередной ночной поездки в автобус ввалились двое подвыпивших парней. Они прошли на заднюю площадку, громко смеясь и матерясь. Их запахи, смесь спиртного, пота и нерастраченной злобы вызвали во мне ощущение опасности. Обычные ночные пассажиры, молодая парочка и пожилая женщина с сумкой тележкой тремавшая до этого мирно на переднем сиденье, разом напряглись и постарались отсесть подальше. Но это не прошло незамеченным. «Эй, народ, вы куда это?» С наездом крикнул один из парней. «Ну-ка вернитесь взад! «Эй, пацан, ты что, боишься, что мы отобьем у тебя девчушку?» насмешливо добавил второй. И они двинулись по направлению к парочке. Катя вдруг резко нажала на тормоз, так что парни чуть не упали. «Эй, водила, ты что делаешь?» — заорали они. Катя нажала на кнопку, и дверь открылась. Она поднялась и встала перед парнями. «Выйдите, пожалуйста, из автобуса», — сказала она как можно спокойнее. Но в ее голосе чувствовались волнение и страх. «Смотри, это всего лишь девка», — рассмеялся один из парней. «Ты что, борзела нас выгонять?» «Пойди вместо мужика своего вышло поработать». «Он ночами ездит, боится!» – заржал другой. «Выметайтесь!» Катя постаралась придать своему голосу уверенность. «Что ты сказала? А ну, повтори!» Сказал с угрозой в голосе первый, и они двинулись на Катю. Я инстинктивно поджал хвост, отступил назад, прижался к Катиным ногам и с тревогой смотрел, как эти здоровые и темные туши надвигаются на нас. А вместе с ними тупая волна грубой агрессии и еще чего-то, мерзкого и липкого. Тело моей хозяйки напряглось и задрожало она не справится с ними, пронеслось в голове. И меня охватил страх, который мгновенно перешел в чистый, не поддающийся рассудку ужас. Я почувствовал, что теряю контроль и над разумом, и над телом. Мое человеческое сознание словно лишилось возможности сопротивляться, а собачьи чувства и инстинкты, наоборот, обострились. В голове словно зажегся и замигал красный сигнал «Беги! Беги!». Я бросился к дверям и уже хотел спрыгнуть, когда услышал за своей спиной смех пёс твой бегает. Правильно, каждый о себе должен думать. Остальное не имеет значения. Кажется, последнюю фразу никто из них не говорил. Она, как далекое воспоминание, прозвучала только у меня в голове. Ничто не имеет значения. Ни Катя, ни её мечты, ни её тепло. От этой фразы всё летело к чертям, в пустоту, в бессмысленность. Как моя машина в тот вечер, от поворота руля, как моя жизнь, от неверно принятых решений. И как может понести сегодня жизнь Кати из-за этих двух придурков? Но Катя есть, я есть, и мы имеем значение. Я медленно развернулся, подошел к Кате и встал перед ней. «Ну, пес, как знаешь», — сказал первый. «Хватит болтать, заводи автобус», — потребовал второй. Вытащил из-за спины пистолет и навел его прямо на Катю. «У него пистолет!» — крикнул кто-то. Но мне было все равно. Где-то внутри меня будто выпрямилась сжатая до этого момента пружина. И я бросился на парня, пытаясь схватиться зубами за руку с оружием. Раздался выстрел, в моей голове что-то взорвалось и разлетелось на сотню маленьких частей. Я мгновенно ослеп на один глаз и почувствовал, что падаю точно в замедленной съемке. Я еще успел услышать крики парней, что это просто травмат, и им нельзя убить. Потом топот их убегающих ног, крики Кати, и как женщина, которая с тележкой звонила в полицию и скорую. А потом наступили полная темнота и тишина. Прошло много времени, пока тишину не нарушил знакомый голос. А вот и наш Филипп проснулся. Я открыл глаза и увидел склонившихся надо мной Катю и Сергея. Нет никакой собаки. Первое, что с облегчением подумал я. В этот момент Катя наклонилась и взяла меня за руки. Я увидел комнату, которую хорошо знал. Детскую кроватку, Сергея и пса. Ярко-рыжую дворнягу, помесь лабрадора и хаски, который с любопытством смотрел на меня одним единственным глазом.